Но Эльза скучала. Она была знакома с одной или двумя театральными знаменитостями, но вопросы ремесла ее ничуть не интересовали. Она вдруг спросила меня, где мой отец, будто я имела об этом хоть малейшее представление, и исчезла. Южноамериканец на мгновение, кажется, огорчился, но очередная порция виски поправила его настроение. Я ни о чем не думала, я была приятно возбуждена, так как из вежливости участвовала в его возлияниях. Все стало еще более забавным, когда он захотел танцевать. Мне пришлось обхватить его обеими руками и зорко следить, чтобы он не отдавил мне ноги, а это требовало немалых усилий. Мы оба хохотали до упаду, так что, когда Эльза с видом Кассандры хлопнула меня по плечу, Я готова была послать ее к черту. — Я их не нашла, — сказала она. Лицо у нее было удрученное, пудра с него уже осыпалась, стала видна сожженная кожа, черты заострились. Выглядела она довольно жалко. Я вдруг страшно рассердилась на отца. Он вел себя возмутительно невежливо. — А, я знаю, где они, — сказала я, улыбнувшись таким видом, Точно их отсутствие было самой естественной вещью на свете, и беспокоиться не о чем. Я мигом. Лишившись моей поддержки, южноамериканец рухнул в объятии Эльзы и, кажется, был этим доволен. Я с грустью подумала, что у нее куда более роскошные формы, чем у меня, и что я не могу на него сердиться. Казино было большое, я обошла его дважды, но без толку. Я обшарила все террасы и, наконец, вспомнила о машине. Я не сразу нашла ее в парке. Они сидели в ней. Я подошла сзади и увидела их в зеркале. Увидела два профиля, близко-близко друг от друга, очень серьезные и удивительно прекрасные в свете фонаря. Они смотрели друг на друга и, должно быть, о чем-то тихо разговаривали. Я видела, как шевелятся их губы. Я хотела было уйти, но вспомнила об Эльзе и распахнула дверцу. Рука отца лежала на запястье Анны. Они едва взглянули на меня. Вам весело? Вежливо спросила я. В чем дело? раздраженно спросил отец, что тебе здесь надо? А вам? Эльза уже целый час ищет вас повсюду. Анна медленно, будто нехотя, повернулась ко мне. Мы уезжаем. Скажите ей, что я устала и что ваш отец отвез меня домой. Когда вы вдоволь навеселитесь, вы вернетесь в моей машине. Я задрожала от негодования, я не находила слов. — Навеселимся вдоволь. — Да вы понимаете, что говорите. Это отвратительно. — Что отвратительно? — с удивлением спросил отец. — Ты привозишь рыжую девушку к морю под палящее солнце, которого она не переносит, а когда она вся облезла, ты ее бросаешь. Это слишком просто. А я? Что я скажу Эльзе? Анна с усталым видом опять обернулась к нему. Он улыбался ей, меня он не слушал. Я дошла до полного отчаяния. — Ладно, я скажу... скажу ей, что отец хочет спать с другой дамой, а она пусть подождет удобного случая. Так, что ли? Возглас отца и звук пощечины, который мне отвесила Анна, раздались одновременно. Я проворно отпрянула от открытой дверцы. Анна ударила меня очень больно. — Проси прощения, — сказал отец. В полном смятении я застыла у дверцы машины. Благородные позы всегда приходят мне на ум с опозданием. — Подойдите сюда, — сказала Анна. В ее голосе не было угрозы, и я подошла. Она коснулась рукой моей щеки и заговорила мягко, с расстановкой, как говорят, с недоумками. — Не будьте злюкой. Мне очень жаль Эльзу но при вашей деликатности вы сумеете все уладить. А завтра мы все объясним. — Я вам сделала больно? — Нет, что вы, — вежливо ответила я. Оттого, что она вдруг стала такая ласковая, а я только так необузданно вспылила, я едва не расплакалась. Они уехали. Я смотрела им вслед, чувствуя себя опустошенной. Единственным моим утешением была мысль о моей собственной деликатности. Я неторопливо вернулась в казино, где меня ждала Эльза, и, повисшей на ее руке...